Глава восьмая «Знаешь, хоть колбаса и дорогая, но ничем не отличается от тех колбас, что мы покупали в Ашане», — сказала Соня. Таня очнулась, вернулась в реальность, взяла новый бутерброд, надкусила его и тотчас услышала какие-то голоса. Бутерброд выпал из ее руки. Соня со стуком опустила чашку на блюдце. Обе посмотрели в окно. Затем Соня первая подбежала и, увидев что-то, закрыла рот рукой, как если бы увидела что-то ужасное. «Что там?» — побледнев спросила Таня, считавшая себя главной виновницей всех проблем, которые только могли обрушиться на их головы. «Полиция. Полицейская машина. Из нее вышел человек. Сейчас он позвонит. Я видела там звонок». И точно раздался звонок. И Таня почувствовала, как ослабели ее ноги. Она не могла пошевелиться. «Кажется, меня парализовало», — прошептала она. Соня отмахнулась от нее, нахмурившись, и быстрым шагом направилась в сторону выхода. Главное, решила она для себя, — это не выдавать своего волнения и вести себя так, как если бы они ни в чем не были виноваты, как если бы они не были мошенницами. «Я садовница, я садовница», — твердила она про себя, придумывая на ходу название каких-то садовых растений, терминов, как если бы была уверена, что ее именно осадей начнут допрашивать. Мужчина стоял за воротами, разглядывая дом. За его спиной виднелась большая темно-серая машина с красной полосой на боку и надписью «Следственный комитет». Ну вот, мы и дождались. Соня от страха остановилась перед воротами прямо напротив мужчины. Первое, что ей пришло в голову, когда она увидела его лицо, это недоумение по поводу того, что такой красивый парень, вместо того, чтобы идти в актеры кино, работает в Следственном комитете, рискует своей жизнью. Она просмотрела такое количество детективных сериалов, что какое-то мнение о работе в правоохранительных органах у нее уже сложилось. Брюнет с синими глазами, впалыми щеками, высокий, худощавый. Соня мгновенно представила его на коне, в костюме средневекового стрелка. И ее сердце от волнения забухало так, словно она, как героиня нашумевшего сериала о перемещении во времени, на самом деле оказалась в Шервудском лесу. «Добрый день», — сказал стрелок. — Добрый, — просипела Соня, моргая. — Это дом Кречетовых? — спросил, улыбнувшись уголком губ мужчина. — Да. — Могу я узнать, кем вы приходитесь господина господину Кречетову? Родственница? Я родственница? Да нет, я э, в садовница. Вот, поливаю цветы, смотрю за садом, работаю короче. А что? — Да нет, ничего. Просто не могу поверить, что такая красивая девушка копает землю, пропалывает грядки. Странное дело, вот если его машина с красной полосой вызывала страх и ужас, то сам представитель Следственного комитета просто стоял и очаровывал, очаровывал Соню. Наконец она догадалась открыть ворота и впустить его. «Хозяйки дома нет, она в отъезде, если вы к Ирине», — собравшись силами, произнесла Соня. «Понятно. В доме еще кто-нибудь есть?» «Да, дом работница, Ее зовут Татьяна. Она сейчас как раз на кухне прибирается». «Понятно», — покачал головой мужчина и направился по дорожке к крыльцу. Он шел и разглядывал сад, кустарники, розы. И это было как-то не по-мужски, по мнению Сони. «У вас золотые руки». «Ах, и вон на что. Он же считает, что всю эту красоту создавала она и что ухаживала за садом в одиночку». «Мы тут второй день работаем, так что все это сотворено не мной, увы». «Второй день? А где же все те, которые...» Ирина их уволила. Подробности нам, конечно, неизвестны. Она очень удивилась, когда увидела, что Стрелок, войдя в дом, разулся. Не посмел идти по сверкающему мозаичному полу холла. Или просто уважает чужой труд. Соня собиралась спросить его, зачем он вообще пришел. Ведь она же ясно сказала, что Ирины нет. Но не спросила. И захотела, чтобы он подольше оставался в доме. Может, ему чаю предложить? Хотите чаю? Чаю? Если можно, то чего-нибудь холодненького. Есть пиво, сок и молоко, ледяные, — сказала она, вспомнив содержимое холодильника. Тогда сок. И он улыбнулся. От его улыбки Соня совсем растерялась и подумала о том, что если бы он ее сейчас взял за руку и повел за собой вот куда угодно, она пошла бы за ним, лишь бы видеть эти глаза, улыбку. Таню, конечно, не парализовала. Она умница, успела на самом деле прибраться на кухне, на столе было пусто и чисто, как если бы никто и не трапезничал. «Вот, Татьяна, пришли к Ирине. Я сказала, что ее нет, что в отъезде». Старший следователь Следственного комитета Журавлев Александр Владимирович, мягко перебив Соню, представился посетитель. «Мне надо задать вам несколько вопросов». «Но мы ничего не знаем», — прошептала Таня, глядя на следователя округлившимися глазами. Я уже сказала товарищу следователю, что работаем здесь всего-то второй день и ничего не знаем. Девчонки, да вы не пугайтесь так. Кто-то обещал мне холодный сок. И снова улыбка. И этот взгляд синих глаз. Соня подумала, что у нее начал отказывать мозг. Вместо того, чтобы переживать и трястись от страха, она хотела, чтобы он остался с ней навсегда. Такого с ней еще никогда не было. Она сошла с ума. На нем была белая тонкая рубашка с коротким рукавом, светлые брюки. Ему бы в таком прикиде по парку гулять, а он работает. Соня вдруг с ужасом подумала о том, что сама-то одета ужасно. Домашние широкие штаны, майка с дурацкой надписью на английском, смысла которого она не знает, волосы растрепаны. Может, от нее еще и колбасой пахнет? Она достала из холодильника коробку с яблочным соком, налила в высокий хрустальный бокал с золотой каемкой и протянула Журавлеву. «Нет, буду звать его Стрелком», — решила она. «Найду его и узнаю, женат он или нет». «Ваша фамилия?» — обратился он к Соне. Горошка Софья Николаевна». «Хорошо», — Стрелок записал. «А вы?» «Томникова Татьяна Никитишна». «Ну что ж, Татьяна Никитишна, начнем с вас». Следователь сделал несколько глотков сока и отодвинул от себя стакан. «Скажите, пожалуйста, когда вы видели вашу хозяйку, Ирина Кречетову, последний раз?» «Вчера ночью». «Расскажите, как все было, что она делала, что говорила, и еще при каких обстоятельствах она наняла вас на работу». Таня бросила на Соню отчаянный взгляд, затем собралась и начала рассказывать. «Я познакомилась с ней на днях, случайно, в лесу». Соня от удивления открыла рот. но делать ей какие-то знаки или махать руками, мол, заткнись, что ты делаешь, было уже поздно. «В лесу?» Следователь, похоже, тоже был удивлен. «Да, я встречалась там с одним человеком. Он пошел к роднику, а я осталась ждать его на поляне. И тут на обочину съехал желтый кабриолет. Я еще тогда подумала, что у меня солнечный удар, потому что машина показалась мне какой-то невероятно красивой. Она никак не вписывалась в эти кусты, поляну». Короче, в машине сидела девушка в желтом платье. У нее были рыжие волосы. Думаю, она была чем-то расстроена. Может, подумала я, ее бросил парень. Короче, она съехала с шоссе, чтобы успокоиться и покурить. Я тоже курила. Мы увидели друг друга, она улыбнулась мне. Журавлев откинулся на спинку стула и теперь сидел и с любопытством слушал ее. Короче, мы разговорились. Она мне ничего не рассказала, зато я выдал ей, что встречаюсь со своим шефом. что собираюсь прекратить эти отношения, и надо уже решиться найти себе другую работу. Вот, собственно говоря, и все». «И она вот так взяла и предложила вам эту работу?» «Да. И когда я приехала вместе с ней...» «Вы бросили своего шефа и сели к ней в машину?» «Ну нет, конечно. Она оставила мне свой номер телефона. И вечером мы встретились с ней в городе, и она привезла меня сюда». Рассказала, что уволила всю обслугу, что у нее не сложились отношения с этими работниками, потому что они постоянно сравнивали ее с прежним хозяином, Кречетовым, который умер. А мне все это было вообще до лампочки. Я подписала договор, и она предложила мне это отметить. Мы выпили крепко. Я рассказала ей немного о себе, что мы приехали в Москву с подружкой, с Сонечкой вот, и что она работает в книжном магазине. И тут Ирина вдруг вспомнила, что за садом-то да никто не следит, что его надо поливать и все такое... Ну и предложила мне привезти сюда Соню, чтобы она поработала здесь. Сказала, что заплатит нам по 500 евро аванс. Тут же Журавлев скинул одну бровь и сощурил глаза. — Вы серьезно? Вот так прямо дала вперед по 500 евро каждый? — Она собралась на Ибицу с друзьями, — выпалила Таня. — По-моему, у нее не все в порядке с головой, раз она так сорит деньгами. И это просто счастье для нее, что мы не какие-то мошенницы, что приехали сюда. — Так, стоп. «Итак, вы крепко выпили. Договорились о работе. Она заплатила вам вперед. Так? Что было потом?» Проснулась утром здесь. Ирины уже не было. Проверила, на месте ли деньги. Может, приснилось мне все это. На месте. Ну, я позвала, поискала Ирину. Потом нашла ключи, заперла дом и поехала в Москву, к Соне. Уговорила ее все бросить и поработать здесь со мной. Сказала, ну, когда еще нам представится такой случай пожить во дворце? Последние слова она уже промямлила, как если бы ей было стыдно за них. Соня же, дослушав историю Тани, немного успокоилась. Она так ловко все оформила в невинный рассказ, что было очень даже похоже на правду. «Я могу и договоры показать?» «Покажите». Таня принесла два договора. Один с подписью самой Ирины, другой с фальшивкой. Но Журавлев просто просмотрел договоры, пробежал взглядом по строчкам, не останавливаясь на подписях. «Софья Николаевна!» «Все было так, как рассказала ваша подруга?» «Да. Но я пока что не уволилась из книжного магазина, просто взяла отпуск, решив, что надо попробовать поработать здесь. Я прирожденный садовник», — сказала она, густо покраснев. «Получается, что вы вообще никогда не видели Ирину Кречетову?» «Нет, не видела». «А вы, Татьяна, видели ее последний раз ночью? А когда проснулись в этом доме, ее нигде не было, так?» «Да, все так и было». «А что случилось-то?» — осмелев спросила Таня. «Вы здесь из-за конфликта с бывшими домработницами и кухарками? Так она им вроде бы заплатила, так она во всяком случае сказала». Ирина Кречетова убита, и Журавлев, вздохнув, допил свой сок.